51. Что вера при известных обстоятельствах делает блаженным, что блаженство из навязчивой идеи еще не делает истинной идеей, что вера не двигает горами, что скорее нагромождает горы, где их совсем нет, это в достаточной мере можно выяснить, с по сумасшедшему дому. Конечно, не жрецу, ибо жрец из инстинкта отрицает, что болезнь есть болезнь, что сумасшедший дом есть сумасшедший дом. Христианство нуждается в болезни почти в такой же мере, как Греция нуждалась в избытке здоровья. Делать больным, Это, собственно, задняя мысль всей той системы, которую церковь предлагает в видах спасения. И не является ли сама церковь в последнем идеале католическим сумасшедшим домом? И сама земля вообще не сумасшедший ли дом? Религиозный человек каким его хочет церковь, есть типичный декаден. Время, когда религиозный кризис господствует над народом, всегда отмечается нервными эпидемиями. Внутренний мир религиозного человека так похож на внутренний мир перевозбужденных и истощенных, что их можно Смешать друг с другом. Высшее состояние, которое христианство навязало человечеству как ценность всех ценностей, — это эпилептоидные формы. Церковь причисляла к лику святых только сумасшедших или великих обманщиков, in мажором дей хонором». Я позволил себе однажды охарактеризовать весь христианский трейнинг «раскаяние и спасение», который теперь лучше всего можно изучить в Англии, как методически воспитываемую фоли-сиркуляр. Само собой разумеется, на почве к тому уже подготовленной, то есть глубоко болезненной. Не всякий может сделаться христианином. В христианство не обращаются. Для этого должно сделаться больным. Мы, другие, имеющие мужество к здоровью и также к презрению, Как можем мы не презирать религию, которая учила пренебрегать телом, которая не хочет освободиться от предрассудка о душе, которая из недостаточного питания делает заслугу, которая борется со здоровьем, как с врагом, дьяволом, искушением, которая убедила себя, что можно влочить, совершенную душу в телеподобном трупу и при этом имела надобность создать себе новое понятие о совершенстве, нечто бледное, болезненное, идиотски мечтательное так называемую святость. Святость — просто ряд симптомов обедневшего, энервирующего неизлечимо испорченного тела. Христианское движение, как европейское движение, с самого начала есть общее движение всего негодного и вырождающегося, которое с христианством хочет приобрести власть. Христианское движение не выражает упадка расы, Но оно есть агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг другу форм декаданс. Неразвращенность древности, благородной древности сделала возможным христианство, как это думают. Ученый идиотизм, который и теперь еще утверждает нечто подобное, заслуживает самого резкого опровержения. В то время, как христианизировались во всей империи больные, испорченные слои чандалы, существовал как раз противоположный тип благородства в самом его красивом и зрелом образе. Но численность получила господство, демократизм, христианских инстинктов победил. Христианство не было национальным, не обусловливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным жизнью. Оно имело своих союзников повсюду. Христианство, опираясь на ранкунь больных, обратило инстинкт, против здоровых, против здоровья. Все удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно поражает его слух и зрение. Еще раз вспоминаю я неоценимые слова Павла. Бог избрал немощное мира, немудрое мира, незнатное мира — Уничиженная мира — это была та формула, инхоксигно которой победил Декаданс. Бог на кресте. Неужели еще до сих пор не понята ужасная подоплека этого символа? Все, что страдает, что на кресте, божественно. Мы все на кресте, следовательно, мы божественны. Мы одни божественны. Христианство было победой, более благородное погибло в нем. До сих пор христианство было величайшим несчастьем человечества.